Короткие рассказы для детей. История 338. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе». Книга Второзакония, 8 глава, 10 стих. Вчера мы слышали историю о голоде и нужде в семье беженцев в холодную зиму. А сегодня у нас история намного веселее. Дети радуются вкусному обеду. В руках отца – Большая булка хлеба, и он каждому отрезает по куску. Мама вносит миску с горячим супом. «А у тебя? Есть ли у тебя любимое блюдо? Что хотел бы ты сегодня покушать на обед? И чего ты вообще не любишь? Дети обычно хотят есть только то, что им нравится». Если мы будем кушать только сладости, у нас скоро пропадет аппетит, и, кроме того, мы непременно заболеем. Для того, чтобы наш стол был разнообразным, и мы были здоровы, Бог дал нам множество овощей и фруктов – картофель, капусту и помидоры, грушу и ежевику, и сколько еще всякого разного-разного. Дети с удовольствием едят с пирогов только сладкие присыпки и варенье без хлеба. Когда я был ребенком, у нас было вдоволь всего. Я не любил хлебную корку, и когда никто не видел, я съедал хлеб, а корку выбрасывал. Конечно, это грех. Нельзя выбрасывать то, что Бог дал нам в пищу. Если папа находил эти хлебные корки, то очень ругал меня. «Юст!» — говорил он. «Когда-нибудь ты будешь искать такую корку, и не найдешь ее. Ты будешь рад утолить голод только корочкой хлеба, но не найдешь ее». Мне не верилось, что такое когда-нибудь произойдет. После, в трудные голодные годы, Я часто вспоминал его слова и думал, что если бы у меня был мешок хлебных корок, я все бы съел и ни одной не выбросил. Какой стих мы сегодня прочитали? «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе». А теперь мы будем молиться и просить Господа, чтобы Он благословил пищу, дарованную нам, и послал и тем, кто ее не имеет».